Основная масса песка осталась на его склоне, и то, что досталось людям, было только жалкими остатками. Но и их хватило, чтобы ощутить всю ничтожность человека перед стихией. Сколько это длилось, никто так и не понял. По ощущениям самого Матвея, ураган пронесся над ними за несколько минут. Точнее, ровно столько длился песчаный удар. Ветер же, продолжал бушевать над пустыней и дальше. Лёжа под буркой лицом вниз, парень обнимал за шею коня, мысленно молясь, чтобы жеребец не вздумал вскочить. В этом случае гибель грозила им обоим. Но Буян, словно понимая, что происходит, лежал спокойно, только иногда вздрагивая всем телом, когда на его шкуру обрушивался очередной порыв ветра, несущего новый песчаный заряд. Помня свой прошлый опыт, Матвей уложил коня мордой к ветру. Так в его шерсть меньше набивалось песка. Седло он снимать не стал специально. Подпотник песок тоже не должен был попасть. Во всяком случае, не в том количестве, как было в прошлый раз. Прошло примерно два часа, когда Матвей рискнул высунуть нос из своего укрытия. Убедившись, что песка почти нет, и только ветер еще продолжает дуть, он выбрался наружу и, оглядевшись, мрачно вздохнул. Теперь им придется в срочном порядке искать очередной оазис, чтобы привести себя в порядок и как следует осмотреть коней. Да и просто отдохнуть после всего случившегося было бы неплохо. Нервы у парня от этого приключения все еще звенели, да и кони явно были напуганы. В таком состоянии продолжать путь было просто опасно. Сняв с морда жеребца рубаху, Матвей поднял его и тут же принялся осматривать на предмет ранений. Но к его огромной радости все обошлось. Буян отнесся к осмотру спокойно. Жеребец стоял, опустив голову и слегка подрагивая шкурой. Все случившееся ему явно не нравилось. Убедившись, что все почти в порядке, Матвей поднял свой десяток, приказав бойцам осмотреть лошадей. Вскоре вся сотня с матами и негромкими стонами осматривала коней, глухо ругая местный климат и начальство, загнавшее их на край географии. Гамалий, выслушав доклады под Ясаулов, мрачно кивнул и, поднявшись, устало проворчал. «Снова придется в оазисе каком время терять! Нельзя людей после такого в дорогу тащить!» С этими словами, достав из сумки карту, он принялся тщательно изучать ее, выискивая ближайший источник воды. Людям и лошадям требовалось избавиться от пыли на себе. Иначе все могло бы закончиться серьезными проблемами. Да и просто. Постирать одежду было необходимо. В противном случае кожных болезней будет не избежать. Отлично это все понимая, толковый командир искал подходящее для этого место. Наконец, приняв решение, Гамолей свернул карту и, оглядевшись, приказал. — По коням, казаки! Пример на верстах в пятнадцати в ту сторону! Он рукой указал направление. Есть большой оазис и даже озерцо какое-то имеется. Там лагерем и встанем, будем и себя и коней обихаживать». Понимая, что ничего иного им не светит, казаки молча расселись в седло, и вскоре вся сотня двинулась в указанную сторону. К оазису они добрались уже в сумерках. Кони, почуев воду, Сами прибавляли шаг. Сдерживать их казаки не стали, понимая, что животные и сами отлично найдут дорогу к вожделенному источнику. Так и случилось. Выводив лошадей, бойцы просто расседлали их и, напоив, назначив караул, повалились спать. Измотанные ураганом и долгой дорогой люди даже не нашли в себе сил поесть. Просто напились воды из фляг и повалились рядом со своими конями, мечтая только об отдыхе. Матвей, понимая свою ответственность за порученный ему десяток, взял себе первый час караула. Людям нужно было передохнуть. Убедившись, что казаки спят, он достал из переметной сумы щетку, брезентовое ведро и, притащив воды, принялся вычищать буяна. Усталость давила на него бетонной плитой, так что требовалось себя чем-то занять, чтобы тупо не уснуть на посту. То и дело, умываясь прямо из ведра, он вычистил и отмыл коня, вытряхнул потник и, убедившись, что его четвероногий друг в полном порядке, устало вздохнул. Ну вот, теперь можно и собой заняться. Но заниматься стиркой или мытьем сил уже не было. Хотелось просто лечь и спать. Он и сам не заметил, что уход за конем занял более двух часов. Убедившись, что время его вахты вышло, Матвей разбудил сладко спавшего Егора и, показав, где оставил ведро с чистой водой, повалился на уже растеленную кашму. Уснул он едва не раньше, чем голова коснулась седла. Хоть встречи с ураганом и обошлась без серьезных проблем, нервное напряжение от этого столкновения было весьма серьезным.